Глава 4. Катилась к стенам Дорбиона, ощеренная сталью, как пеной волна воинов. Катилась угрожающая черная волна, постепенно расширяясь, как размыкающаяся пасть, стремящаяся стиснуть челюстями громаду города, сжать ее, чтобы захрустели стены, осыпая камни. И отряд безоружных людей, двинувшихся от городских стен навстречу этой волне, походил на отважный маленький челнок. Черная волна поглотит его, этот челнок, погребет под собою, и немало не задержавшись, покатит дальше. «Это что?» — скривился Приор, оторвавшись от окуляра подзорной трубы и передавая трубу сэру Геошу. Тот всмотрелся туда, куда смотрел Приор, и пожал плечами. «Харан их разберет, этих гайлонцев», — сказал он, возвращая трубу. «Они, кажется, без оружия и без доспехов, пешие». Может, королева Лития выслала делегацию? Может, она намеревается просить у вашей милости пощады? «Поздно опомнились», — хмыкнул Приор. «Пощады им!» «Да и не похоже, чтобы гайлонцы вдруг решили сдать город. Ворота-то закрыты. И от стен поднимается черный дым. Жгут костры под котлами со смолой». «Хитрят», — угодливо предположил Геош. «Какую-то пакость они замышляют». Приор подозвал одного из своих оруженосцев. «Скачи туда!» – велел он. «Передай мою волю. Ни в какие разговоры с гайлонцами не вступать. Рубить всех, кто попадается на пути, без жалости!» «Да, милорд!» – торопливо ответил оруженосец и ринулся вниз с холма. Великий капитан сэр Тиркан никак не мог взять в толк, о чем говорит этот преградивший ему дорогу старик с волевым, твердо очерченным лицом, обрамленным аккуратно подстриженной белой бородой. Сэр Тиркан обернулся в седле. За его спиной, приближаясь, мерно грохотал, ощутимо сотрясая землю, трехтысячный корпус тяжело вооруженных конных ратников. За всадниками здоровенные битюги тянули походные катапульты и баллисты-стрелометы, а следом поспевали бесчисленные полки пехотинцев. И вся эта мощь вот-вот должна была споткнуться о толпу каких-то безумцев, безоружных, одетых, как городские простолюдины, с дурацкими белыми платками на головах. Если бы навстречу его корпусу вышел подготовленный для боя отряд, капитан не колебался бы в своих решениях. Но безоружные люди, осмелившиеся выступить против громады великого войска, это было так непонятно. А все непонятное рождает опасения. К таинственному следует подходить осторожно. «Возвращайтесь в Марборн», — повторил старик, глядя на капитана серьезно и вроде как наставительно. «Мы не можем пустить вас в Дорбион». «Вас прислала королева?» — селился понять капитан. «Она решила отдать город без боя?» «Ее величество не отдаст город без боя», — сказал старик. «Тогда чего вам надо?» — неутерпев крикнул капитан. «Вразумить вас!» — спокойно ответил старик. «Вы обмануты, воины Марбарна. Вы думаете, что сражаетесь ради славы своего королевства, ради создания Великой Империи. Но это не так!» Капитан, сэр Тиркан, молчал, изумленно глядя на старика, настоящих чуть позади него молодых парней. Один невысокий и худощавый, с двумя седыми прядями в длинных черных волосах, другой — здоровенный верзила короткостриженный, белобрысый. Взгляд великого капитана скользил дальше по лицам тех, кто стоял позади этой троицы, по бокам от нее, по лицам всех этих, которых он мог видеть, с нелепыми платками на головах. И он читал на лицах стоявших перед ним людей серьезную сосредоточенность, кое у кого волнение и тревогу, кое у кого азартную готовность к драке. Но страха и безумия в глазах этих странных людей не наблюдалось. Да и не толпа это вовсе была. Только сейчас, рассмотрел капитан, странные люди стояли стройными рядами. «Высокий народ действует руками людей», продолжал тем временем старик нести несусветную чушь. «И цель высокий народ имеет, чтобы люди истребили друг друга, чтобы людей стало меньше» ибо жалкой горсткой управлять гораздо проще, чем многими тысячами. Вы обмануты, и наш долг вразумить вас». «Да ты пьян, что ли, старик?» пробормотал капитан, когда Седоборолий замолчал, явно ожидая какого-то ответа. «Такой чепухи мне слышать еще не приходилось. При чем тут эльфы?» Он снова оглянулся. «Очень скоро первые ряды всадников догонят его. Нужно было что-то решать» и решать быстро. «Я предупреждаю, воин Марборна, лучше бы тебе повернуть своих людей обратно», сказал старик. «Ты предупреждаешь меня?» окончательно обалдел Тиркан. «Да», — просто проговорил старик, «мне бы хотелось, чтобы дело ограничилось словами, но если слова не подействуют, нам придется применить силу, чтобы вразумить тебя и твоих людей». В таком случае не обойтись без жертв, а мы не должны убивать людей. Великий капитан даже не рассердился. Услышанное им было настолько невероятно, что не укладывалось в его голове. «Применить силу?» – запинаясь, произнес он. «Да ты кто такой? Кто вы все такие?» Тиркан услышал, как кто-то позади оклюкнул его по имени. Он обернулся на крик и увидел всадника, скачущего к нему на взмыленном коне с левого фланга корпуса. Капитан узнал во всаднике одного из оруженосцев сэра Приора. Убедившись, что тиркан смотрит на него, оруженосец махнул рукой по направлению к безоружной толпе, затем ребром ладони черкнул себе по горлу. И сразу все стало легко и понятно. Не надо было пытаться вникнуть в смысл этой нелепой проблемы. Надо было действовать. Теркан облегченно выдохнул, вынимая из ножен меч. Старик не предпринял попытки ни отпрыгнуть, ни напасть. Он сделал то, чего черкан от него ожидать никак не мог. Старик свистнул. Свист вышел коротким, но таким необычайно пронзительным, что в ушах у великого капитана что-то затрещало. В тот же миг конь под терканом взвился на дыбы и, дробя задними копытами землю, взбивая снежную пыль, повернулся вокруг своей оси. Каким-то чудом, удержавшись в седле, капитан увидел, что кони ратников, подоспевшего к нему корпуса, тоже вдруг забились, запрыгали, натыкаясь друг на друга, сбрасывая с себя всадников. Тиркан изо всех сил натянул поводья, но это ни к чему не привело. Конь его совершенно обезумел. Делая длинные скачки из стороны в сторону, животное мотало головой и брыкалось. Дикое ржание и крики паники наполнили воздух. Мерное и прямое движение корпуса смялось. Садники в тяжелых доспехах валились на землю. Кони топтались по ним, круша доспехи, плюща тела, пробивая головы. Тиркан вынужден был выпустить рукоять меча, чтобы покрепче вцепиться в поводья. Это не помогло. Конь подкинул его задом. Великий капитан перелетел через голову животного и ударился о землю. Что-то больно хрустнуло в шее Тиркана. Капитан попытался подняться, но понял, что не может даже шелохнуться. Откуда-то сверху долетел до него еще один свист, не такой, как предыдущий, более длинный и еще более пронзительный. Отдался в ушах болезненным дребезжанием. И мощный удар копыта смял шлем сэра Тиркана, проломив капитану череп. «Шесты!» — скомандовал герб. Срединные ряды повернули к небу длинные шесты, которые до времени держали параллельно земной поверхности. Подняли и передали их впереди стоящим. «Вперед!» — крикнул герб. И первые ряды рекрутов, взяв шесты перевес, врезались в ворущую кипящую железную кашу, из покрытых доспехами людей и коней. Шесты сшибали тех всадников, которые еще умудрялись держаться в седле, хлистали по конским мордам, заставляя животных разворачиваться и двигаться в направлении обратным стенам Дорбиона. Могучая ударная сила конного корпуса захлебнулась сама в себе и закономерно обрушилась на влекомые битюгами осадные орудия. Не прошло и четверти часа, как битюги и возницы оказались затоптаны, катапульты и баллисты опрокинуты и разломаны в щепки. Обезумевшие кони смяли авангард пеших отрядов, И люди шарахнулись назад, обратно, тогда как задние ряды мечников и копьеносцев продолжали шагать вперед. Мгновенно образовалась чудовищная давка. Барбарнейцы, не понимающие, что произошло, сбивали с ног и топтали друг друга. А кони, подгоняемые острыми стрелами пронзительного свиста, все теснили и теснили пехотинцев назад к лагерю. Опомнившись, ратники обнажили оружие, чтобы отбиться от обезумевших коней. Но животных, покрытых броней, не так-то просто было поразить. А вот подкованное копыто крушили человеческие тела, облаченные в кожаные доспехи, очень легко. Марбарнийские ратники подались назад. Уцелевшие в кровавой неразберихе пехотные капитаны пытались остановить своих людей, хоть как-то восстановить разрушенный строй отрядов, но вой паники глушил крики приказов. Пехотинцы беспорядочно бежали с поля боя хотя никакого боя еще не было. Рекруты гнали коней к лагерю марбарнийцев, по земле усеянной закованными в расплющенные доспехи телами всадников, мертвых и еще живых, но не имеющих возможности подняться на ноги. Когда стало понятно, что конный корпус великого капитана сэра Тиркана полностью уничтожен, старший мастер герб остановился, воздел кверху шест и зычно крикнул. «Довольно!» Рекруты тотчас остановились. «Отходим обратно», — сказал старик Каю, оказавшемуся рядом с ним. «Хочется верить, что на этом все закончится». Губы Герба были скорбно поджаты. Лицо выглядело осунувшимся. «Ты сам знаешь, что ничего не кончено, брат Герб», — сказал Кай. «Они так просто не остановятся». К ним подошел Атар. Шест в его ручище смотрелся длинной и тонкой соломинкой. «Не думал, что так быстро отучусь убивать», — озадаченно проговорил северянин. «Хотя мы же не сражались с ними, верно? Они сами. Почти половина всадников растоптаны своими же конями. Ну, ежели это их не вразумит, тогда уж я и не знаю». Герб взмахнул шестом, давая знак рекрутам отступать к воротам. «Раненых среди питомцев училища не было».